Внезапно погас и муравейник — единственный источник света в этом сумраке. Это был удар полнейшей темнотой, тьмой египетской. Вот она эта тьма египетская, реально вторглась в мою жизнь и прочно засела в ней, наверное, навсегда. Я медленно, словно тяжело раненый, опустился на колени рядом с муравейником ощупывал гладкую и теплую поверхность и мысленно проклял себя за то что придумал это чудовищное издевательство над жизнью столь же болезненно как ударило меня полным мраком так же ударило меня светом включилось освещение с лязганием отпала наружу тяжеленная платформа из динамиков Раздался тревожный, на грани истерики голос Гали: "Марик, Марик, срочно, Лерх, слышишь? Помоги!" Я покачал от головой, страшно хотелось спать. Что у них там, как они мне надоели? Но я поднялся, с трудом добрел до платформы, вдохнул свежего байкальского воздуха и мало-помалу стал приходить в себя. Хотя признаю, жизнь все еще весела во мне на волоске, точнее, желание жить исчезнувшее было возле муравейника, когда впервые явилась тьма египетская, возвращалась ко мне. Медленно, какими-то шажками, маленькими порциями, не было сил удержаться на лестнице. Я долго раскачивался, едва не срываясь вниз. На острые прибрежные камни, пока не выбрался наконец на верхний край вступ. Галя подхватила меня и помогла встать на ноги. Все плыло перед глазами. Она довела меня до навеса, и я рухнул на общие нары лицом тём в похучий свежие сон. Очнулся я на рассвете. Галя спала рядом в теплом спальном мешке. На дальнем конце нар, раскинув руки, похрапывал Валентин о том, что это именно он, я догадался по рыжему ёршику, торчавшему над бледным, в ссадинах и кромпотёхом лицом. Я попробовал сесть, но тело не слушалось меня. Что же произошло? Почему Валентина такие фонари? Не самое лучшее время задавать себе вообще какие-нибудь вопросы и снова засну. Опять я тороплюсь. И упускаю весьма важные подробности. Возможно, кому-то они покажутся не столь лишь и важными, некоторые интеллектуалы даже могут отшвырнуть их с отвращением как некую дань техницизму, но ей-богу, каждый культурный человек нынче, так или иначе, вовлечен в мир техники, который существует реально, уже независимо от того, нравится он нам или нет. А тех, которые отшвырнут Хочу без назойливости спросить: есть в его доме хоть что-нибудь не неотносящееся к миру техники? Современная техника, даже бытовая, служа нам людям незаметно, подспудно не завладевает ли нами опорой нашими жизни? Итак, вернемся к нашим муравьям. Для человека просвещенного нет нужды объяснять, что означает понятие критическая масса делившего свойства. Да, пожалуй, и не очень Просвещенный слышал об атомных бомбах, о Хиросиме, Нагасаки, двух японских городах, Превращенных в пепел всего лишь двумя бомбами, имевшими массу делящего вещества урана или плутония чуть выше критической, но не соединённые в единое целое. В этом главный секрет всех атомных бомб собрать устройство по массе делящегося вещества, чуть-чуть превышающие критическую массу. А потом неким совершенно секретным способом в миллиардную долю секунды соединить составные части устройства в единое целое ядерную бомбу. Как видите, все элементарно просто. Великий итальянский физик Энрико Ферми назвал это просто интересной физикой. Другой отец американской атомной бомбы, Роберт Оппенгеймер, как человек более впечатлительный и в известной степени колебавшийся между красным и зеленым, сказал, подводя итог, что мы делали дело дьявола. Наш великий яндрит Дмитрич Сахаров, как известно, ценой невероятных усилий добился запрещения ядерных испытаний в трёх сферах и впоследствии ушёл из атомной науки в правозащитное движение, мужественно выдержав многолетнее издевательство властей. Папа, тоже всю жизнь отдавший науке, весьма специфической, изобрел для моего муравейника способ и устройство для поджигания ядерной реакции без тех сложных американских штучек, похищенных фуксом и другими шпионами, работавшими из принципа равновесия систем. Его приборчик назывался зажигалкой. И внешне был похож на самую заурядную зажигалку, которой пользуется миллион курильщиков. Все очень просто. Вы нажимаете на рычажок, но вместо пламени зажигалка выдает мощный импульс, который на расстоянии включает механизм вбрасывания в заполненный плутонием муравейник иглы с источником нейтронов. Вот нито Эти вброшенные в муравейник реактор дополнительные нейтроны и поджигают ядерную реакцию во всем муравейнике. Без Папиной идеи мой муравейник, начинённый ядерной взрывчаткой, в лучшем случае развалился бы на куски от перегрева. Папина зажигалка превращала муравейник в оружие. Грустно об этом рассказывать. Но как говорится, из песни слова не выкинешь. Так получилось, что один из образцов, доведенный до совершенства зажигалки, оформленный в титановом корпусе, после какого-то банкета оказался в кармане его пиджака. Придя домой, папа, как обычно, небрежно повесил его на спинку стула в кабинете, а сам лег спать. Ночью ему стало худо, прихватило сердце. Софья Марковна вызвала скорую из спецполиклиники, приехала Ольга Викторовна с бригадой кардиологов. И пока врачи возились с папой лежавшим в спальне Софья Марковна изредка чтобы успокоить нервы любивший выкурить сигаретку из его пачки достала из кармана пиджака висевшего на спинке стула пачку сигарет и зажигалку но не обычную зажигалку а зажигалку Едва нажала на рычажок как полило без чувств. Врачи возились с папой, а в соседнем со спальни кабинете умирала от глубокого поражения мозга Софья Марковна. Папу вывели из кризисного состояния, но когда заглянули в кабинет, было уже слишком поздно. Врачи констатировали инсульт с летальным исходом, и никто не обратил внимания на самую обыкновенную, правда, в титановом корпусе зажигалку. Но её обратил внимание я. Так как знал, что это за игрушка, сказал Галь. Сразу стало ясно. Фиксирующая кнопка была отжата. значит, зажигалку положил в папин карман не сам папа, а кто-то другой. Мы глядели друг на друга в полном замешательстве. Кто бы мог это сделать? На всякий случай, со всеми предосторожностями, чтобы не оставить на корпусе зажигалки лишних следов. Мы завернули ее ёбну свой платок и решили вычислить того, кто сделал это дьявольское дело. Да, экспертиза выявила отпечатки пальцев наших и еще чьих-то. Но Галя вдруг, к моему удивлению, прекратила наше дальнейшее расследование. Может быть, догадалась, чьих рук это дело? А может, просто измочилась: болезнь папы, смерть мамы, еще и это она запретила мне даже заикаться об этой злополучной зажигалке, но заключение экспертизы спрятала среди самых ценных своих документов. Я ожидал себе слово, что раскопают эту историю. Папа так и не узнал. А теперь уж никогда не узнает, от чего на самом деле скончалась Софья Марковна от им же избрённого оружия. Папа был прежде всего ученым, материалистом до да мозга костей. Однако и его, как и многих других ученых, работавших на оборонку, все же мучили сомнения, угрызения совести, хотя это выражение весьма приблизительно передает состояние папы, когда на него находило некое подобие меланхолии, вроде бы беспричинной грусти, мрачной задумчивости. Однажды, уж совсем недавно, когда он читал в журнале «Знамя» знаменитые воспоминания Сахарова, Док позвал нас в кабинет и прочел вслух одно место. Уразительное откровение. Андрей Дмитриевич писал о некой психологической установке, которая руководила его действиями даже тогда, когда он по идейным соображениям все дальше отходил от официозной линии. В частности, он придумал идею, как эффективнее использовать большие, то есть термоядерные устройства в военных целях. И предложил морякам гигантскую торпеду, которая разрушала бы вражеские порты вместе со всем населением города. Когда он высказал идею одному нашему контр-адмиралу, тот с отвращением отверг её как людоедскую. Андрей Дмитрич Чусты и больше никогда ни с кем не обсуждал своего проекта. Это признание Сахарова я запомнил дословно.